Глава двадцатая. Последнее Вавилонское царство и царство Дария Первого. Мы уже упоминали о том, что Осирия в царствовании Теглата Пелесера Третьего и узурпатора Саргона Второго сделалась сильной военной державой. Саргон не было его настоящим именем. Он назывался так, чтобы польстить побежденным вавилонянам воспоминания об основателе древнего Акадинского царства Саргоне Первом, жившим за две тысячи лет до того. Несмотря на то, что Вавилон был городом покоренным, он имел более многочисленное население и большее значение, чем Ниневе. И к великому вавилонскому богу Белмордуку, как и к вавилонским купцам и жрецам, приходилось относиться с уважением. В Месопотамии VIII века до Рождества Христова были уже забыты варварские времена, когда взятие города означало грабеж и избиение жителей. Победители стремились польстить побежденным и привлечь их к себе. В продолжение полутора веков пост Исайгона держалось еще новое сирийское царство, и, как мы уже говорили, Ашурбанапал, Сарданапал, завладел даже Нижним Египтом. Но могущество и сплоченность Ассирии быстро падали. царство царствовании фараона Псамитиха I Египет общим дружным усилием сбросил иго чужестранцев, а в царствовании Неха II попытался начать завоевательную войну в Сирии. В это время Ассирии приходилось бороться со своими ближайшими врагами, и она могла оказать лишь слабое сопротивление. Семитический народ с юго-востока, Халдеи, соединился против Ниневии с северо-восточными арийцами, медианами и персами, и в 606 году до Рождества Христова, ибо теперь мы уже добрались до точной хронологии, город был взят. Последовал раздел Ассирии. На севере было основано царство медиан с царем Кеоксаром. В него входила и Ниневия. А столица его была Экбатана. На востоке оно простиралось до границ Индии, на юге от него полукругом лежало новое халдейское государство, Вторая Вавилонская империя, которая достигла богатства и могущества в правлении Новоходоносора Великого. Последние великие дни наступили для Вавилона, величайшей из всех бывших в его истории. Некоторое время оба государства жили в мире, и дочь Новоходоносора была выдана замуж за Киаксара. Тем временем Неха II продолжал свои легкие завоевания в Сирии. В 608 году в битве при Мегида он разбил и умертвил Иосию, царя Юйдеи, небольшой страны, о которой вам вскоре придется говорить, и продвинулся к Ефрату для того, чтобы сразиться уже с неразлагающейся разлагающейся Ассирией, а с возрождающимся Вавилоном. халдеи решительно отразили египтян. нехо был разбит и прогнан обратно в Египет, и Вавилонская граница отодвинулась до Древней Египетской границы. С 606 до 539 года до Рождества Христова процветание Второго Вавилонского царства шло с переменным успехом. Оно преуспевало, пока сохраняло мир с более сильным и крепким государством Медян на Севере. В продолжение 67 лет в древнем городе процветала не только жизнь, но и наука. Уже в дни ассирийских царей, особенно при Сарданопале, Вавилон был центром усиленной умственной деятельности, Сарданапал, хотя и был ассирийцем, обратился в настоящего вавилонянина. Он основал библиотеку, собрав в ней не книги, а глиняные дощечки, употребляемые в Месопотамии для письма с начала шумерийских времен. Коллекция его была найдена и представляет собой, быть может, драгоценнейший в мире клад исторических материалов. Еще более интересовался литературой последней с халдейской династии вавилонских царей Набонит. Он покровительствовал археологическим изысканиям, и когда последними был выяснен год вошедствия на престол Саргона I, он увековечил это событие надписями. Однако в государстве его было много признаков разъединения, и он стремился централизовать его, перевозя различных местных богов в Вавилон и возводя им там храмы. Метод этот успешно применялся в позднейшие времена римлянами, но в Вавилоне он вызывал зависть и ревность могущественного сословия жрецов Белмардука. главного бога вавилонян. Они стали стремиться к смещению на Бонида и нашли ему заместителя в лице Кира Персидского, правителя близлежащего царства Медян. Кир уже прославился своей победой над Крезом, богатым владыкою Лидии на востоке Малой Азии. Он двинул свои силы на Вавилон. Под стенами города произошла битва, и в 588 году городские ворота были открыты. Солдаты его вошли в город без боя. Наследник царя Валтасар был той же ночью убит. набанит взят в плен, а занятие города произошло так мирно, что служение Белмардуку продолжалось беспрепятственно. Таким образом объединились Вавилонское и Медианское царства. Камбис, сын Кира, покорил Египет. Камбис сошел с ума и был случайно убит, и вскоре на престол взошел Дарий Медянин. Дарий I, сын Гестаспа, одного из главных советников Кира. Персидское царство Дария I, первое новое арийское государство, возникшее на месте старых цивилизаций, было самым крупным государством из всех существовавших до Толи. В него входили вся Малая Азия и Сирия и все старые ассирийские вавилонские владения Египет, Кавказ, Каспийская область, Мидия, Персия. В Индии оно простиралось до Инда. Создание такого царства было возможно лишь благодаря появлению лошади, Появились всадники и колесницы, и пробиты были дороги. До тех пор для быстрейшего способа сообщения служили лишь ослы и валы, а в пустыне верблюд. Персидские цари для того, чтобы управлять страной, исчертили ее сетью больших дорог. Почтовые лошади были всегда на для царских посланцев или путешественников с казенным разрешением. Кроме того, стали входить в обращение чеканные деньги, что значительно облегчило торговлю и сношения. Столицей этого царства был уже не Вавилон, и в конце концов жрецы Белмардука ничего не выиграли своей изменой. Вавилон, хотя и имел еще значение, начинал приходить в упадок, и главными городами новой империи стали Персиполь, Сузы и Экбатана. Столицей стали Сузы. Неневия была уже покинута и превратилась в развалины.